Глава 4, 1979 год. Второй летчик. Зона отчуждения. Сашок? Да. Где ты был все это время? Василий Михайлович сидел напротив своего младшего друга и пристально заглядывал в глаза. Тут же у костра сидел и Семен, и Люда, державшая Сашу за руку, Николай Губа, не разделяющий всеобщей радости, и бурят близнец, недавно похоронивший своего брата. Смеркалось, и на Байкальский лес надвигались сумерки вечернего неба. Луна уже показалась в просветах листвы нормальная, обыкновенная, ничем не напоминающая ту гигантскую кроваво-красную аномалию, что еще два дня назад испугала наших путешественников. Костер мирно потрескивал, в соседнем болотце квакали лягушки, Где-то вдалеке, глухо, как в стеклянном стакане, ухала сова. Все дышало спокойствием и умиротворением. Червоточина, поглотившая летчика, казалась теперь всем сидящим у костра каким-то эфемерным видением групповой галлюцинацией. Если бы не гильзы, каски, обломки пулемета, фрагмент гусеничного трака от немецкого танка и выбритая, как косой правильная окружность,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 Заканчивая рассказ второй раз, как он вышел к лесу на запах их костра, он обескураженно спросил. — Но спираль-то в небе была? — несомненно. — успокоил его Семен. — И пульсирующий шар луны тоже, надеюсь, был? — Разумеется, — подхватил профессор. — Какие прочие аномалии? Так же, как и неработающий рации, как и пропавшие до этого собаки, как и еще кое-что, обошедшее тебя стороной.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 Саша поднялся и подошел к краю концентрических кругов. Луна светила своим серебристым светом, и предметы, валявшиеся внутри территории, тускло поблескивали магическим отражением, будто мелкие сокровища в пещере Аладдина. — Это то, что забросила сюда воронка после того, как поглотила летчика? — Да, остальное мы уже собрали. Семен подошел и положил Саше руку на плечо.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 Саша сразу же бросилась в глаза надпись «Прохоровка», «Степной» и «Воронежский фронт», «Немецкие фамилии» Клюге и Майнштейн. «Так это же...» «Да». «Я прав?» — он сглотнул комок в горле. «Курская дуга?» «Она самая. Август 43-го года». «И эта карта в планшете была при летчике?» «Скорее, появилась позже».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 Все, за исключением отсутствующего губы, ошарашенно открыли рты и застыли на месте, кто как сидел. Люда даже ахнула. Саша все еще держал фотографию и таращился на друзей, ничего не понимая. Сглотнул, словно у него вдруг раздулись миндалины. В первые секунды никто не сообразил, о чем идет речь. Какой такой Игорь? Причем здесь Мурманск, Северная авиация и Воронежский фронт. У Саши в голове все перемешалось. Взрывы, самолеты с крестами на фюзеляжах, телеги, грузовики, танки, ржание лошадей. Откуда-то в памяти всплыла воронка, будто это было совсем в другой жизни. Веснущитое лицо с оттопыренными ушами. Слова «шпион» и «лишенец». В мозгу эхом пронеслись обрывки фраз. «Погляди, ни одного ранения!» «Леха, держи меня за ноги, а я потащу его к себе». Гаша гречневая с салом. — А это Игорь, Санек, пилот, стал быть. С нами у костра переночуй. Саша зажмурился еще сильнее и снова выдохнул от боли в висках. Люда подскочила и, по-прежнему ничего не понимая, принялась делать холодный компресс на лоб. Что это? Галлюцинации? Откуда голоса? И откуда он знает, как зовут этого летчика? Он непонимающим взглядом смотрел на друзей. Подошел Губа, держа в руке придушенную капканом выдру. Саша кашлянул, поперхнулся, сделал глоток воды и, наконец, молвил. «Я там был!» Никто не перебивал. Семен смотрел на профессора, профессор на Сашу, Люда, непонимающе, смотрела сразу на всех. Губа в сторонке посмеивался про себя. «Где был?» — осторожно спросил Василий Михайлович. «Там!»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 Наступило утро, однако никто и не думал спать. Саша сидел у костра в той же куртке с надписью «БАМ», в которой он, по его уже окончательному убеждению, побывал в 1943 году. Двое суток или около того. Кратковременно. Последние два часа перед рассветом он передавал своим товарищам все, что произошло с ним после его так называемой переброски. «Игорем его звали определенно», — повторил Саша.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 и прекрасен. Ночь — тоже. Сейчас они находились в тех местах, где еще не ступала нога цивилизованного человека. если не считать редких попыток за последние 30 лет после войны пробраться сюда нескольким энтузиастам, которые изгинули бесследно в этом участке побережья. Даже местные коренные буряты старались обходить это местной стороной и не селились ни внутри Баргузинского треугольника, ни близ него. На высоте 450 метров над уровнем моря они, нагруженные под самую завязку, без лошадей, без собак. Без одного из проводников упорно продвигались вперед, минуя скалистые утесы и впадины, проходя болота и мелкие речушки, заходя в ложбины и поднимаясь по козьим тропам к вершинам холмов. Шли хоть и не быстро, однако с большим воодушевлением. Погода позволяла, да и возвращение Саши придавало команде приподнятое настроение. Дождей не было за последние несколько дней, и если не считать того аномального урагана ночью, на погоду можно было только уповать. Даже Иван был немало удивлен таким спокойствием природы. Шли день, ночевали, затем еще день. Основную поклажу мужчины разделили между собой. Люда несла только медикаменты и кое-что из кухонной посуды в сумке. Прошли уже кумину, она осталась чуть в стороне, Стало веять благоуханием водных просторов. Появилось больше комаров, но, благодаря отвару бурятов-близнецов, теперь уже одного из них, машкара путешественникам особо не досаждала. Все больше попадалось дикой живности. Козы и зайцы, обитавшие в долине и скалах, уступили теперь место выдрам, нутриям, ласкам, куницам. Чаще стали видны издалека величественные рыси с мехом, подобным царским шубам. В небе появились орланы, грифоноподобные коршуны и ночные скопы, охотящиеся на всевозможную рыбу. Подножного корма хватало. Земля изобиловала молодой, прорастающей травой. В ручьях рыбу можно было ловить голыми руками, без преувеличения. Бери, черпай, вытаскивай. Девушке нравилось идти рядом с Сашей и задавать профессору вопросы. Иногда Саша брал ее под руку или притягивал к себе на возвышенностях, а профессор, не замечая юношеских порывов, продолжал поучать Люду. «Вот!» — внезапно выкрикнул он, указывая рукой вниз. «Смотри, дочка, мы вышли к побережью!» Сразу дохнуло свежими водными просторами. Они подошли к небольшому скалистому обрыву, под которым шла сплошная стена прибрежного леса, а чуть вдалеке за ним была видна уже и водная гладь великого озера. «Вот тебе настоящий лес байкальских пихт и лиственниц, а на берегу и байкальская нерпа, целое лежбище». Он передавал девушке уцелевший бинокль с одним окуляром. Люда, как в подзорную трубу, завороженно уставилась на величественную панораму, развернувшуюся во все стороны под ее ногами. За последними деревьями, подступающими к берегу перед самой гладью озера на камнях, островках, крупной гальке, лежали, ворочались, копошились сотни и сотни этих чудных созданий, похожих на морских котиков. Самки были меньше, а иные самцы, лёжа и вытянувшись, достигали порой человеческого роста. Среди этого скопища, впервые виденных людой милых созданий, копошились комочки поменьше. весенний приплод после долгого зимнего перерыва. Вся картина, представшая перед девушкой, была настолько трогательной, что от умиления она едва не захлопала в ладоши. Вечером разбили лагерь у подножья скал. У костра еще немного поговорили, и, наконец, тихий ангел пролетел, все уснули. Это была их первая ночь на побережье Байкала. Кто бы знал, в тот момент Какие в дальнейшем произойдут события? С утра по завтраков они спустились с обрыва, преодолели лес без особых приключений, и теперь. Пройдя прибрежную каменистую полосу, вышли к вечеру к самому лежбищу байкальских нерв. На удивление, животные на них не обращали никакого внимания. Лишь самки слегка тревожно прикрывали детенышей своими короткими передними ластами. Но это, надо полагать, был простой материнский рефлекс перед незнакомыми им существами на двух ногах. Тут были сотни и сотни этих милых лупоглазых созданий, На людей они смотрели своими большими глазами на выкате, словно удивлялись, кто эти высокие, прямоходящие, одетые в непонятные шкуры и державшие в конечностях неизвестные предметы. Сразу было видно, с человеком они не встречались. Ночевать еще загоди решили поодаль от лежбища, уж больно шумно было вокруг. Пока ничто не указывало на наличие магнитной границы сферы. Природа как природа, звери как звери, погода ясная, уже который день. Водная гладь озера едва рябила и не предвещало волнений от непогоды. Противоположный берег не просматривался. Были видны отдельные островки суши, но это были мелкие острова и выступающие из воды скалы. Все дышало спокойствием и благодатью. Здесь, у берега, уже можно было ставить палатку. Вечерний туман и мелкая водяная марь поднимались над прибрежной полосой. От озера веяло свежей сыростью. Как раз пригодились комбинезоны и свитера. Уцелевшую палатку растянули между двух больших лиственниц. В ней будет спать четверо — Люда, профессор, Саша и Семен. Николай Губа предпочитал и раньше уединяться, а сейчас, за неимением места, сам решил спать в спальном мешке у костра. Иван же натянул гамак и накрыл его защитной москитной сеткой. У костра продолжались разговоры. Губа уже успел установить капканы, а на ужин был запеченный на углях заяц. Консервы не трогали, предпочитая, пока позволяют условия, питаться подножным кормом и дичью. Люда сделала перевязки, и все расположились удобно и относительно с комфортом. Нерпы постепенно угомонились, и приготовились ко сну. — Эх, — подумал Саша, — хорошо-то как, и потянулся. А потом наступил день второго летчика.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 Вся водная гладь озера, начиная от берега, и насколько хватало обзора, была усеяно покачивающимися на волнах и сушенными мечами, которые и не думали тонуть, поскольку, видимо, не имели веса. Ближе к Саньку подполз Семен, выглянув наружу. «Умирают. Правильно предположил наш старик. Умирают от соприкосновения с воздухом. Это не их атмосфера. Они не отсюда». «Вы думаете, снова будет червоточина?» — спросила Люда, укладывая голову Бурята себе на колени. Она уже закончила перевязку и с помощью профессора влила тому внутрь несколько ложек спирта, лучшую панацею от шока и беспамятства. «Не удивлюсь», — ответил Василий Михайлович, оставляя Ивана на попечение девушки и примыкая к друзьям. «Что там?» — выглянул он наружу. «Дохнут, как мухи навозные». передернул плечами Саша. Губа в это время освободил веревки палатки и тоже придвинулся к выходу. «Может, уже и была», — задумчиво протянул профессор. «Где-то в лесу или на побережье. В прошлый раз был летчик. Интересно, что или кто будет в этот раз?» «И из какой эпохи?» — добавил Семен. «Да. Похоже, они все сдохли». «Можно выйти. Посмотрим, много ли эти твари принесли нам ущерба. Судя по дыркам на палатке, они пропалили нам все, что осталось у костра. Что же это за кислота такая, что прожигает только ткани и органическую материю, а мелкий песчаник железо и стекло не трогает, не вступает с ними в реакцию? И гроздья осыпались все. Недолго же они пожили в нашей атмосфере». Зато опустошений столько навели, — возмутился Саня. Я представляю, скольких животных они сгубили. Взять тех же нерп! Над лежбищем по-прежнему были слышны стоны боли и попискивания от нанесенных ожогов. — О сегодняшнем и завтрашнем выходе в поход теперь не может быть и речи, — подытожил начальник экспедиции и обернулся к проводнику, над которым склонилась Люда. Пока рука Ивана не восстановится хотя бы частично, будем здесь. С собой тянуть его, больного, себе дороже. Дня три-четыре придется задержаться. Обследуем окружающую местность на предмет инородных явлений из чужого пространства. Сделаем из пещеры временное пристанище. Приведем в порядок палатку и пересмотрим наши вещи. Сашу с Людой оставим утром обживаться и присматривать за Иваном. А сами сделаем вылазку. Профессор выпал снаружи и глубоко вдохнул воздух. Начинать можно прямо сейчас. Обстановка относительно нормальная. Небо чистое. Вот только эти бедняги-нерпы не скоро теперь успокоятся. Жаль их, конечно, однако помочь мы им не в силах. Сема и вы, Николай, просмотрите палатку, заштопайте где надо и установите рядом с выходом в пещеру, чтобы она образовала некое подобие прихожей. «Основной зал будет здесь, внутри». «Дочка!» — крикнул он поверх плеча, выползающего вслед за ним Семёна. «Как Иван?» «Спит. Я вела ему снотворного и обезболивающее. Ожог сильный, но гангрены не будет. Несколько дней, и руку можно будет носить на перевязке через плечо». «Хорошо. Сашок, помогай Людочке». На том и решили. «Все вещи...»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 Через уцелевшую лупу пытался рассмотреть на планшете снимки хоть какое-то отличие от первого оригинала, вплоть до мелких стежков капроновых нитей, узелков в швах и идентичности застежек. Все было напрасно. Различий он не находил. Даже маленькое пятнышко на обратной стороне фотоснимков в точности совпадало с оригиналом. Тут нужен был микроскоп. Однако Василий Михайлович и без него уже понял, что отличие между двумя идентичными предметами может быть только на атомарном уровне, но и то не факт. Он как-то однажды сталкивался с дошедшей до него информацией, что нацисты в конце войны освоили своеобразное клонирование как органики, так и неорганики, у себя на секретной базе в Пенемюнде. Наравне с разработками первых летающих тарелок, дисков Шаубергера, Они успешно проводили эксперименты создания лазерных близнецов того или иного предмета, на то и живых существ включительно. Подробности были засекречены американцами, а если бы в 1979 году было известно такое понятие как «клон», то без сомнения профессор вчера вечером держал в руках нечто подобное. Ни одного маломальски заметного отличия, Это рушило все законы и постулаты физики как науки. Вот и думай после этого о всяком возвышенном. Короткий остаток вечера прошел в догадках и предположениях. Губа рассказал, как, уже подстрелив двух уток, которых они приготовили на ужин, он возвращался в лагерь и внезапно заметил на небольшой полянке копошащийся клубок крыс-трупоедов у какого-то тела. Третьим выстрелом он разогнал мерзких черных созданий и, удивляясь, откуда они могли взяться здесь, в Байкальском лесу, обнаружил этого летчика. Второго. Такого же. Крысы не успели начать свое пиршество. Значит, — решил Губа, — этот мертвый парень попал сюда совсем недавно. То, что он был точной копией первого и лежал в той же позе, фотограф определил сразу, и по своей привычке ни во что не вмешиваться поспешил покинуть концентрические круги, в которых тот находился. Планшет выглядывал из-под живота, и, не переворачивая тело, фотограф быстро вытащил его, а затем долго блуждал по лесу, явно видя, что каким-то образом заблудился, потому и отсутствовал так долго. Это было вчера вечером, а на рассвете, чужой рассвет, он призрачный и жуткий, они сделали вылазку. Люда осталась в пещере с Бурятом, а Семен, профессор и фотограф, стояли сейчас перед телом, в то время как Санек всматривался в лицо лейтенанта. — Да, — повторил он, — это Игорь. Вставал другой вопрос, и Семен, все еще держа блокнот в руке, воспользовался затянувшейся паузой. — Похоже, червоточно точно побывала и здесь. — На, ты сомневался? — сихидничал губа.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 «Жгуты — Жгуты? — переспросил Санек. — Из Курской дуги? — Нет, из Курской дуги — летчик. А жгуты, по всей видимости, были случайно прихвачены совсем из иного измерения. Мы же не знаем природу этих неведомых нам сил. Может, подобных параллельных измерений великое множество, и червоточина, путешествуя из одного в другое, захватывает таким образом случайных попутчиков. Кто знает. Семён положил руку Саши на плечо.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 Зря они оставили ее одну. Неизвестно, какие еще сюрпризы заготовила им зона отчуждения. Хотя Люда и убедила всех, что в этой пещере ей ничто не грозит. Да и винтовка всегда есть под рукой. Семён быстро зарисовал позу мертвого летчика. Тело решили не трогать и не обыскивать. И так было ясно, что оно такое же. Версия с близнецами отпала еще на первом этапе анализа. Уж больно много было противоречий. Перед этим профессор сделал два снимка на фотоаппарат, стоя сверху и отойдя на несколько шагов сбоку. На поляне ничего обнаружить не удалось, зато метрах двадцати от внешнего круга, в уцелевших от смерча кусках, Семен увидел нечто, что заставило его поднять вверх руку и прижать палец губам. Саша тут же замер на месте. Впереди был небольшой обрыв, вероятно, недавно размытый потоком воды. В нижней части обрыва они заметили нечто похожее на большую пещеру, вход в которую был рукотворно завален грудой поросших лишайником камней. Осторожно спустившись, все четверо попытались сдвинуть верхний камень, который с трудом, но поддался. В глаза бросилась явно ручная кладка, сделанная людьми вот только когда... Теперь Старше стало ясно, почему Семён предостерегающе поднес палец к губам. Очевидно, он думал, что люди, завалившие вход, могут находиться где-то рядом. Проросший от времени лишайник, Семён в тот момент еще не заметил. За первым камнем сняли второй, затем еще несколько. Постепенно вход в пещеру был расчищен, и глазам друзей предстала картина, Повсюду валялись полуистлевшие кости и фрагменты человеческих черепов. Судя по состоянию костей, профессор определил на навскидку, что им было несколько десятков лет. Одежда давно превратилась в прах, и только кое-где можно было увидеть какие-то предметы, скорее всего, сделанные из железа. Трупный запах разложения за десятилетия давно впитался в землю, И внутри ограниченной территории пещеры теперь чувствовался лишь его составляющий — затхлое амбре гнили и тление. Пробравшись внутрь, путешественники включили два фонарика. Со скальных потолков тут же сорвались несколько десятков летучих мышей и списком, вырвавшись наружу, слепо забились в листве ближайшего дерева. «Вход был завален», — заметил Семен, — «а крыланы находились внутри». Следовательно, где-то должна быть еще одна лазейка для их вылета на ночную охоту. Маленькая, но должна. — Да, — согласился профессор. — Давайте посмотрим, что здесь уцелело. Может, определим время, когда это произошло. Саша вытащил из земли наполовину скрытый в нем предмет и протянул Василию Михайловичу. Насквозь ржавый кусок железа тускло блеснул в луче направленного на него фонарика, и профессор соскреб налет ржавчины. при этом удивленно присвистнув, как мальчишка. — Пистолет системы Маузер. 1903 года производства. Магазин пуст, и из него явно стреляли. Даже затвор срабатывает. Он нажал на спусковой курок, и послышался сухой щелчок, отдавшийся в стенах пещеры гулким эхом. — Странно. Впрочем, смотрите сами. Ствол изогнут почти под прямым углом. — Это ж какая сила его так согнула? — И зачем? Саша подцепил ботинком и поднял еще кое-что, лишь позже сообразив, что нужно быть аккуратней. От давности здесь все могло рассыпаться в прах. Лопатка какая-то. древка сгнила, а железный совок сохранился. Правда, весь проржавел напрочь. — Нет ли каких-то документов или записок? — оглядывался кругом профессор, водя фонариком из стороны в сторону. Впрочем, едва ли. Может ли бумага сохраниться столько времени в сырости и затхлости? Думаю, исключено. Бумага сгнивает быстрее, нежели одежда. «Может, найдем послание в банке или бутылке?» — предположил Саша. И все тщательно, метр за метром, принялись осматривать площадь пещеры. Однако, кроме еще нескольких предметов обихода, ничего существенного не нашли, а найденное складывали в небольшую кучку у входа. Там, где было больше света. Кроме пистолета и совка от лопаты, здесь оказались еще расческа из слоновой кости, сильно потускневшая и потрескавшаяся. Далее откопали шахтерскую каску всю изъеденную ржавчиной. Затем обнаружили несколько ржавых прицепных колец и две железных застежки от ремней. Тут же снесли в кучку дюжину отстрелянных гильз. Маленький ледоруб без ручки и жестяную полусгнившую квадратную коробочку, на которой, по всей видимости, раньше была наклеена какая-то рекламная этикетка. — Вот это уже что-то, — обрадовался Василий Михайлович. — Аккуратно откроем. Может, там как раз лежит то, что нам нужно? Губами ж тем подсчитал количество черепов. Их было ровно восемь. С помощью ножа попытались приоткрыть крышку коробки. Тщетно, жестянка рассыпалась, превратившись в ржавую труху. Когда подобрали содержимое, всех ждало большое разочарование. В коробке, кроме трех ржавых иголок одинаковой длины, находились лишь несколько пуговиц из какого-то упругого материала, похожего на эбонит или затвердевший каучук. Здесь оказался и маленький значок, весь ржавый и покрытый коррозией. При соприкосновении с пальцами он также рассыпался в мелкую рыжую пыль, и путешественники не успели даже прочитать надпись на его лицевой стороне. Оставались пуговицы и иголки. Однако ничего примечательного в них не было. Такие вещицы могли изготавливаться и 20 лет назад, и 120. Обычные кругляшки с двумя поперечными отверстиями для ниток, обычные, ничем не примечательные иголки с круглым ушком, какие делали во все времена с момента изобретения серийного производства на конвейере. Еще был ледоруб. Сквозь слой ржавчины проступала маленькая, выбитая штампом надпись. Т.О.З. 1908 год. Что сия надпись означает? — разочарованно спросил Саня, ожидавший увидеть в коробке загадочную записку. «Это значит, Сашок, — вертел в руках предмет профессор, — что перед нами изделие Тульского оружейного завода, датируемое 1908 годом выпуска. Вот и будем считать эту дату отправной точкой в наших предположениях, за неимением других доказательств. Каска, похоже, из того же времени». Видите, сверху продольный гребень идет. В царской России такие изготавливались специально для рудокопов. Когда сверху им на головы падали обломки породы, они, ударяясь об этот киль, отскакивали и скатывались по поверхности, не нанося ущерба здоровью. Остается теперь вопрос, откуда здесь появились эти вещи и кто эти бедняги, захороненные, а точнее просто наспех сваленные в пещере, задумчиво проговорил Семен. — И почему так много отстрелянных гильз? От кого они отбивались? — Ага, — добавил Саша. — И ствол пистолета, вывернутый кверху. — Несомненно, это одна из самых первых экспедиций на Байкал, — резюмировал Василий Михайлович. Еще до Вернанского и Кулика. Безымянные, надважные первопроходцы по аномальной зоне отчуждения. Подобно сталкерам братьев Стругацких. Что их сгубило всех разом? Видно же, что умирали они не постепенно. Тогда были бы могилы, газ, отравление. Никто их сюда мягко скажем перетаскал. Очередная тайна Баргузинского треугольника, ребятки мои. Надо будет по возвращении в Усть-Баргузин поднять архивы, заключил Семен и как бы про себя добавил, если вернемся вообще. Все посмотрели друг на друга. Так, повысил голос начальник экспедиции. — Давайте-ка выбираться из пещеры. Нам еще Игоря похоронить нужно и к девочке нашей возвратиться. Полтора часа прошло. Мы и так уже задержались. Время к обеду идет. Берем каску, ледоруб и согнутый маузер в качестве доказательств на большой земле. Пойдем. Здесь делать больше нечего. И они вышли, завалив камнями вход в потревоженную гробницу. Семен отметил в блокноте примерное местонахождение пещеры. Без компаса это становилось делать все труднее и труднее. Частично спасал секстант, но им можно было пользоваться только ночью, при звездах. Через полчаса, похоронив, как могли лейтенанта, они уже быстрым шагом двигались к лагерю, переступая тут и там через попавшихся мертвых тушек мелких грызунов, усеявших лес после вчерашнего вторжения кислотных жгутов. Подходя к гроту,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 «Давай напустим туда нашего Ивана. Для него эта могила будет как нельзя лучшей могилой. Да и копать нам не придется. Закидаем землей и поставим два крестика из толстых веток. Ему и Игорю. уснова. Так и сделали. А потом увидели нечто, заставившее их замереть на месте. Между камней по песку двигались два темных силуэта, явно что-то толкая перед собой.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 как и в случае с глазастыми одеялами у границы сферы. Таких гигантских насекомых в современной природе попросту не должно было существовать вообще. Это не триасовый период, не царство гигантизма, не меганевры и не аномалокарис. Рефлекторно он скинул карабин и навел на ближайшего монстра. Губами ж тем пятился назад, пока не уткнулся спиной в только что поставленный ими крест.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 Нижняя челюсть его ходила ходуном, и слова выскакивали, как дробь пулемета. Профессор на миг задумался. «Сдается мне, Николай, что те жгуты, собственно говоря, были ничем иным, как паутины от этого паука. Не находишь? Ты ж в детстве обращал внимание, как летает паутинка бабьим летом? Вот это нечто подобное, только с кислотой и из иного пространства». Начальник экспедиции невольно усмехнулся. «Мы же находимся внутри аномального купола, образно говоря, под куполом. Чего еще можно ожидать от магнитной зоны? Последствия атмосферных возмущений мы видели, что называется, лицо: Спирали в небе, гигантская пульсирующая луна, смерчи в порталах времени. Так и чего не быть тут чудовищным муравьям из доисторических эонов планеты».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 полностью ушедший в изучение предмета. «Для мортира оно маловато, для наполеоновской гаубицы тоже. Следовательно, все же единорог», — заключил он. Губа топтался на месте и беспокойно оглядывался по сторонам, выказывая явное нетерпение. Бросив очередной взгляд на кусты, среди которых скрывалась обнаруженная ими ранее заваленная пещера, он внезапно дернул профессора за рукав.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 Очевидно, вихревая волна смерча откинула его за пределы концентрических кругов и, забрав с собой Игоря, оставила нам в качестве подарка два этих артефакта. Мы с тобой все ломали головы. Почему нет гильз или касок с пулеметами? Вместо них, вот вам, пожалуйста, военный трофей Отечественной войны 1812 года. Он бережно вертел в руках головной убор русского солдата, казалось... совсем забыв о предыдущей находке. «Представляешь, Николай, киверы появились в российской армии в 1808 году при Александре I. А теперь посмотри на него. Он же совсем новый. Султан не грязный, как положено, красного цвета, если он времен Кутузова. Шнуровой этишкет тоже почти новый». Профессор показал на желтой косички, похожие на аксельбанты, свисавшие над козырьком. «Это и были этишкеты». Затем пристально всмотрелся в Кокарду, как ее сейчас называли в советской армии. А вот это называется репиёк. Он обозначал воинское звание и принадлежность к определенной роте или полку. Видишь, тут цифры выбиты. Очевиднее всего номер роты. К сожалению, этим мои познания ограничиваются. Однако этот кивер, судя по виду, принадлежит одному из полков армии, Либо Кутузова, либо Багратиона. А может, и солдату из защитных редутов Барклая-де-Толли. Отступив на шаг, он повернулся к Губе. — Возвращаемся. Здесь делать больше нечего. Губа воспрял духом и, взяв удобное ядро в руки, быстро зашагал вперед к костру, домой, в лагерь. Василий Михайлович пошел следом, продолжая осматривать кивер со всех сторон. — Почти новый, — бубнил он себе под нос. —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 В конце изложения фактов он хотел было подробнее рассказать о муравьях и гигантском пауке, но Семен перебил. — Вы говорите, что шли впереди, и вам в спину ударила звуковая волна. А когда обернулись, профессора уже не было? — Да. — И он шел за вами, не отставая, почти след в след. — Шагах в десяти от меня. Но Семен что-то прикидывал в уме. Прошлые радиусы поглощения червоточенными пространства были никак не меньше двадцати и тридцати метров. Почему же она не захватила и вас? Вы же были в поле ее деятельности. Почему только Василий Михайлович? — Ты у меня спрашиваешь? — обозлился фотограф. — Я уже по горло сыт вашим чертовым Байкалом. Будь он проклят на ровном месте. Старше теперь ты, вот и думай. Только выводи нас отсюда поскорее.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 Что он скажет девушке, вернувшись в лагерь? Для Люды профессор был вторым отцом и, пожалуй, единственным близким оставшимся человеком во всем мире. Она-то как теперь перенесет эту утрату? Санек спохватился. «Нужно хоть как-то подготовить его любимую к этой ужасной новости, а то этот губана наплетет ей черти что стрекорба. Сёма, хватай рюкзак. Нужно опередить фотографа, пока он все не рассказал Люде прежде нас».